Капелевцы. Глава первая В ноябре 1919 года, вскоре после падения Омска, в Новониколаевске проходили совещания Ставки Верховного Главнокомандования. На них обсуждался и был отвергнут, как фантастический, план уйти через Алтай на юг, чтобы, базируясь на Китай и Монголию, выжидать весны для новой борьбы. Колчак надеялся, что еще не все потеряно здесь, в Сибири. В эшелоне, груженном остатками золотого запаса, со своим штабом и личным конвоем, он выехал на восток. Вслед за ним двинулась вторая сибирская армия, командование которой Войцеховский сдал каппелю. В канун Сочельника, окончательно разгромленная и рассеянная под Красноярском, потерявшая всю артиллерию, она перестала существовать. Лишь небольшую ее часть капель вывел к селу Ясаульскому. Здесь он отдал приказ повернуть на север, прочь от занятой красными железной дороги. Сначала двигались вдоль Енисея, затем начался беспримерный 120-верстный переход по льду реки Кан. Со дна били горячие ключи, лед был некрепкий, под снегом попадались полыньи, гибли лошади. «С каждой из них, — писал участник похода, — была связана молчаливая, тихая, но великая драма человеческой жизни. В ранних зимних сумерках шли с масляными фонарями, питались кониной и заварухой, похлебкой из овсяной муки со снегом. В начале пути капель, раненый в руку, провалился под лед, началось воспаление легких. Сам он идти не мог, утром его сажали на коня, вечером снимали, при ночных переходах несли на руках. Под Канском вновь вышли к железной дороге, но все паровозы были захвачены чехами. Люди по-прежнему шли пешком, саней не хватало. В них везли женщин, детей, раненых, сыпнотифозных. Последних нередко привязывали к саням, чтобы не спрыгивали в бреду. Через несколько дней на разъезде Утай близ станции «Зима» умер капель. Недавно чешские легионеры выкинули его вместе со штабом из вагона, освобождая место для ценной мебели, а теперь предложили взять тело в эшелон и доставить в Читу. Офицеры не согласились. На 30-градусном морозе с погребением можно было не спешить. Капеля повезли с собой в гробу, веревками прикрученным к телеге. Командование опять принял Войцеховский. В начале февраля он подошел к Иркутску, предъявил ультиматум с требованием освободить арестованного Колчака и, получив отказ, двумя колоннами повел наступление на город. Ударной была первая, трехтысячная, вторая, вчетверо большая, состояла главным образом из женщин, гражданских беженцев, больных, обмороженных. В результате повторилась ситуация, при которой полтора года назад погибла царская семья. Остатки Второй армии подходили к Иркутску с запада, грозя перерезать магистраль, и страх, что колчак может быть освобожден, ускорил его конец. В ночь на 7 февраля 1920 года он был расстрелян, а Войцеховский, отбросив красные заслоны подолонками и усть Кудой, встал перед дилеммой: занимать практически беззащитный Иркутск, или, поскольку адмирал все равно уже мертв, продолжит движение на восток. На совещании генерал Молчанов, начальник Водкинской дивизии, заявил, «Войти в город мы, разумеется, войдем, а вот выйдем ли из него, большой вопрос. Начнется погром и грабеж, и мы потеряем последнюю власть над солдатом». Это соображение оказалось решающим. Войцеховский обошел город с юга и вывел свои колонны к берегам Байкала. Казалось, над озером гремит артиллерийская канонада, идет бой, это трещал непрочный еще лед. Осень была теплая, Байкал встал поздно. Впереди, нащупывая под снегом трещины, шли байкальские рыбаки с шестами, за ними саперы. Через проломы перебирались по доскам, по сходням, лошади, кованные на обычные подковы без шипов, скользили и падали, поднимать их не было сил переправлялись ночью, а утром, оглянувшись, увидели, что ледяная дорога чернеет конскими трупами. После недолгого отдыха Войцеховский направился к Верхнеудинску, охваченному пламенем крестьянской войны, и туда же, через истоки Лены и северную огонечность Байкала, вышла вторая крупная группа отступающих колчаковцев. Более мелкие пребывали в течение двух месяцев. В Верхнеудинске Генералы Войцеховский, Лохвицкий, Вержбицкий, Молчанов и другие, кто возглавлял этот поход, по аналогии с походом добровольческой армии на Екатеринодар в январе 1918 года, названный Ледовым или Ледяным, должны были, скрипя сердце, смириться с тем, что у них появился новый верховный вождь. Лишь теперь они узнали, что незадолго до ареста Приказом от 4 января 1920 года Колчак произвел Семенова в генерал-лейтенанты и впредь до соединения с Деникиным назначил его главнокомандующим всеми вооруженными силами и походным атаманом всех российских восточных окраин. Поначалу многие сомневались, не является ли этот приказ апокрифом, он был воспринят с недоумением и возмущением но обстоятельства требовали подчиниться последней воле адмирала. В марте к Чите начинают стягиваться эшелоны капелевцев, как стали называть себя все бывшие колчаковцы, а не только те, кто служил непосредственно под началом каппеля. Для Семенова это было подарком судьбы среди сплошных неудач. Японцы лишь охраняли железнодорожную магистраль, в боевые действия не ввязываясь, И не будь капелевцев, атаман вряд ли отбил бы наступление на Читу войск, созданных Кремлем Буферной Дальневосточной Республики. Дважды, в начале и в конце апреля 1920 года, части ее народно-революционной армии достигали предместий атаманской столицы, но взять ее не смогли, и под контрударами Войцеховского откатились к Верхнеудинску, над которым развивался Красный, но с квадратной синей заплаткой в верхнем углу у древка флаг ДВР. Партизанам тоже пришлось отступить туда, где находилась опорная база повстанческого движения, в треугольник между линиями Амурской и Забайкальской железных дорог и китайской границей. Незадолго до смерти Капель успел узнать, что чехи выдали Колчака Иркутскому полицентру, и послал символический вызов на дуэль генералу Сыровому, одноглазому, как Ян Жишко, командиру Чехословацкого корпуса. Семенов заявил, что заменит Каппеля у барьера, если исход поединка окажется для него роковым, но все прекрасно понимали, что никакой дуэли не будет. Впоследствии Семенов уверял, что пытался спасти адмирала, для чего двинул на запад лучшие свои части, Действительно, под прикрытием четырех бронепоездов эшелоны с монголо-бурятским конным полком и двумя манжурскими стрелковыми полками под общей командой генерала Скипетрова в новогоднюю ночь дошли до Иркутска, где еще продолжались столкновения между отрядами эсеровского полицентра и сторонниками Колчака. Атамановцы должны были поддержать последних, но степная конница на улицах не появилась. Во всяком случае, никто ее там не видел, а пехоты было не более 400 бойцов. Утром 1 января 1920 года они выгрузились из вагонов и втянулись в уличную перестрелку. А бронепоезда едва ли не наугад выпустили по городу несколько снарядов. По уверению Семенова, избегавшего называть численность своего экспедиционного корпуса, все шло по плану, пока не вмешались чехи с требованием немедленно отвести войска на станцию Байкал. Скипетров якобы вынужден был подчиниться, хотя наступление развивалось успешно. На самом деле экспедиция завершилась постыдным провалом. Атаманская гвардия, развращенная привилегиями и полутора годами сытого безделья, показала себя абсолютно неспособной вести сколько-нибудь серьезные боевые операции не то что регулярные части Красной Армии, но и наспех сколоченные, плохо вооруженные, не имевшие единого командования рабочей дружины и вышедшие из тайги партизанские группы оказались для семеновцев неодолимой преградой. Убедившись, что взять Иркутск не удастся, Семенов по телеграфу приказал Скипетрову отводить эшелоны обратно на восток и по мере отступления взрывать за собой Кругобайкальские тоннели. Этих тоннелей около двухсот. Разрушение даже небольшой их части остановило бы продвижение чехов к Владивостоку и превратило Забайкалье в неприступную крепость. Но приказ атамана не был исполнен. О нем узнал Сыровый, и отборные семеновские полки без малейшего сопротивления позволили чехам разоружить себя. Вину за гибель Колчака возлагали на Сырового и его начальника Мариса Жанена. В Чите группа офицеров ухитрилась под расписку вручить чешскому генералу 30 серебряных двухгривенных гонорар Иуды. По словам современника, вызовы на дуэль сыпались на него, как осенние листья. Тогда же, если верить служившему в азиатской дивизии капитану Шайдицкому, Унгерн вызвал его к себе — и предупредив, что завтра через Даурию проследует поезд Жанена, приказал разместить две спешенные сотни вдоль железнодорожного полотна, а еще одну держать укрыто в конном строю. Шайдитскому будто бы велено было перед прибытием поезда вывинтить гайки из стыков рельс на крутом повороте пути, а после крушения уничтожить поезд и всех, кто в нем. Но на утро Унгерн Никогда не отменявший свои приказы, этот приказ отменил. Семенов по телефону умолил его не испытывать судьбу. Глава вторая. Разными путями в восточном Забайкалье собралось от 25 до 30 тысяч бывших солдат и офицеров Колчака. Семеновцы не слишком приветливо встретили прибывших. Те отвечали им открытой враждебностью. Среди капелевцев было немало студентов, городской интеллигенции. Почти в полном составе пробились в читу полки ижевских и водкинских рабочих, которые до весны 1919 года не признавали трехцветное знамя своим и в бой против красных шли под красным флагом с пением смело товарищей в ногу. Для семеновских офицеров все эти люди были, если не большевиками, то с сильным демократическим душком, а капелевцы видели в них просто бандитов, чья тупая жестокость заставляла крестьян целыми селами уходить в сопки. Они не могли простить атаману, что тот интриговал против Колчака и не послал на фронт ни одного солдата, когда сибирские армии истекали кровью на Урале и под Тобольском. Местные жители подогревали эту неприязнь, рассказами о кровавых карательных экспедициях, о всеобщем воровстве, о зверствах Унгерна и Тирбаха. Подполковник Артемий Тирбах славился своей жестокостью в тылу и трусостью на фронте. В эмиграции был убит ненавидевшими его трехреченскими казаками. Петр Савенцев, редактор дивизионной газеты «Уфимец», Вспоминал, как при выпуске ее первого номера командир восьмого Камского полка Воробьев предостерег его. «Ну, если вы будете лизать жопу атаману, лучше на глаза не показывайтесь, и забьем». Перспектива оказалась вполне реальной. Савинцева вызвал к себе капелевский генерал Бангерский, старавшийся ладить с Семеновым, достал из стола солидную книгу по истории Забайкальского казачьего войска и предложил печатать в газете отрывки из нее. — Я думаю, — сказал он, — в наших частях с удовольствием будут читать эту историю. — А я, ваше превосходительство, думаю, — возразил Савинцев, — что за такой материал меня в моем полку просто бить будут. Возмущало всесилие японцев, и при этом халуйский тон читинских газет Умиленно написавших, что в Чите мало осталось детей, не имеющих японских игрушек. Раздражала небоеспособность семеновских частей при их прекрасной амуниции. Воюя с мужиками, изготовлявшими пушки из водопроводных труб, они летом щеголяли в голунных погонах при полевой форме, зимой носили валенки, полушубки, меховые шапки, айжевцы и водкинцы. Пройдя с боями от Камы до Байкала, зябли в ветхих шинелях, в гимнастерках из мешковины. Как записал в дневнике тот же Савенцев, свою речь перед уфимской дивизией Семенов начал с высоких материй, а закончил теплыми штанами, которые обещал выдать. Высокое жалование семеновских солдат вызывало зависть, зато применяемые к ним телесные наказания — презрение. В 1923 году одного из офицеров сибирской добровольческой дружины, попавшего в плен в Якутии, спросили на допросе, служил ли он у Семенова. Ответ характерен — я атаманом не служил. Это было то немногое, чем он мог гордиться. В свою очередь, атамановцы были недовольны тем, что все офицеры, участники ледяного похода, получили повышение сразу на два чина. Заслужить таким образом генеральские погоны было нельзя, но количество новоиспеченных полковников перешло все разумные пределы. Время от времени раздавались одинокие голоса, призывавшие проявить мудрость и самим понизить себя в звании хотя бы на один чин, но редкие альтруисты следовали этим призывам. Шайдицкий, командированный из Даурии в Читу, рассказывал, что у него там «рука болела от отдания чести». В Забайкалье была создана Дальневосточная русская армия, филиал русской армии Врангеля. Два из трех ее корпусов составили капелевцы, третий — семеновцы. Командующим стал Войцеховский, а главнокомандование Семенов оставил за собой. Собственно, атамановские части, не считая азиатской дивизии, тому времени или разбежались, или перешли к красным, как пресловутая иудейская рота, или настолько были деморализованы, что боялись выходить из казарм. При этом Семенов отказывался заявить о своем подчинении Врангелю, на чем настаивали капелевцы. Войцеховский, искавший пути к национальному примирению и пытавшийся объявить амнистию партизанам, слагает с себя командование, когда получают огласку его переговоры с правительством ДВР и отбывает во Францию. Командующим становится Николай Лохвицкий, родной брат писательниц Миры Лохвицкой и Надежды Теффи. Он ставит перед собой задачу подчинить азиатскую дивизию штабу армии и сместить Унгерна как наиболее одиозную фигуру Семеновского режима. Разговоры о том, что он заслуживает петли, пошли сразу после того, как капелевцы провели инспекцию забайкальских тюрем и большинство арестантов выпустили на свободу. В Даурии были освобождены все сидевшие на гауптвахте, а генерала Евсеева, чьи в высшей степени лаконичные заключения заменяли судебные приговоры, в том числе смертные, отдали под суд и приговорили к повешению. Спасся он лишь благодаря вмешательству Семенова. Одновременно по распоряжению Лохвицкого начали собирать материалы для другого процесса, на котором главным обвиняемым должен был стать Унгерн, но довести дело до конца не сумели. Позже, когда азиатская дивизия уже готовилась штурмовать Ургу, китайская полиция в Харбине совершила налет на квартиры трех капелевских генералов Акинтиевского, Филатьева и Бренделя, незадолго перед тем покинувших Забайкалье из-за трений с Семеновым. Всех троих арестовали по какому-то вздорному обвинению. На следующее утро они были отпущены, но бумаги, изъятые у них при обыске, им не вернули. Никто не сомневался, что подкупленные полицейские переправили их Семенову, и целью этой акции являлось похищение документов, компрометирующих атамана и его окружение, прежде всего Унгерна. В интервью Харбинской газете «Свет» Акинтеевский перечислил, что именно у него украли. Многие бумаги касались непосредственно барона. Доклад об убийствах, расстрелах и других преступлениях, чинимых в Даурии генералом Унгерном и его подчиненными. Жалоба госпожи Теребейниной об убийстве ее мужа, поручика Теребейнина, по приказу Унгерна, а также ряд материалов, необходимых для предания его военно-полевому суду. Многие потом жалели, что хозяин Даурии, бросивший столь зловещую тень на белую идею, сумел избежать казни. Один капелевский офицер писал потом в Варшавской газете «За свободу» — знаменитый Унгерн, сумасшедший барон, был бы повешен, если бы не японцы. Летом 1920 года, Пока он вел сопочную кампанию против партизан Лебедева, Лохвицкий двинул к Даурии лучший и самый демократический полк, восьмой Камский, насчитывавший до 900 штыков. Предполагалось лишить Унгерна базы, после чего проще будет его арестовать, но он вовремя узнал об этом и отправил оставшимся в казармах частям приказ «действовать энергично», то есть обороняться с применением наличных сил и средств. По другой версии, все обстояло ровно наоборот. Унгерн сам решил выдворить из Даурии разместившийся там гарнизон капелевцев, которые в его отсутствие начали подбираться к накопленному им запасу снаряжения и боеприпасов и, оставив партизан в покое, поспешил в свои владения. До вооруженного столкновения не дошло но командующий поставил Семенова перед выбором. Или он, Лохвицкий, или Унгерн. Естественно, атаман выбрал старого друга. Лохвицкий уехал в Харбин, формально в отпуск, но все понимали, что назад он уже не вернется. Командование армией принял генерал Вержбицкий. Вероятно, именно в это время Унгерн начал склоняться к мысли все бросить, уехать в Европу, поселиться на родине. Имелось в виду не возникшая два года назад Эстония, а также недавно появившаяся на карте Австрийская республика. Унгерн вспоминал об этом на допросе в плену, не называя месяца, когда он попытался воплотить в жизнь свою идею, но точно указав год, 1920 Должно быть, ему казалось, что там он будет принят и натурализован, как родившийся в Австрии, в Граце но получить заграничную визу почему-то не удалось. Может быть, попытки не были очень уж настойчивыми и прекратились после того, как Лохвицкий покинул Забайкалье. Вержбицкий еще меньше, чем его предшественники, Войцеховский и Лохвицкий, способен был справиться с непокорным бароном. Тем не менее, от греха подальше, Семенов и Унгерн решили перебазировать азиатскую дивизию прочь от железной дороги. В начале августа, вернувшись из Читы, Шайдицкий сошел с поезда в Даурии и с удивлением обнаружил, что в военном городке никого нет, казармы пусты. Сам Унгер, однако, находился у себя в кабинете. Он подвел Шайдитского к окну и, указав на далеком горизонте одинокую сопку на границе с Монголией, сказал: «По компасу на продолжение створа. Вот вам направление». — Догоняйте дивизию. Когда она придет в Акшу, я приеду туда.